Глава тридцать четвертая. Маски сброшены. Северо-запад Мирграда. переулок Колодников. Тюрьма. Вечером того же дня. Знатно, однако, поруб у нас. Единственное, тесноват малость. Тихо мирвольяжно прошелся вдоль закрытой сверху крепкой металлической решеткой ямы диаметром шесть метров и глубиной не менее четырех, облуженной изнутри массивными бревнами, дабы избежать осыпания альбвала. Выбраться из данной глубокой ямыщи, можно было лишь с помощью переносной деревянной лестницы, лежавшей чуть в стороне у стены слева от входа в остров. Охраняли ее четверо сламов по приказу самого Геркханта, решившего на время присутствия шалмахов в мирграде прибрать к рукам управления местной тюрьмой. Надо бы нам и еще несколько таких темниц смастерить, чью пригодятся нам в скорости. Главный советник пока сна захихикал. смочно перед этим высморкавшись себе в подол рубахи хоть в озелечье имеется ещё парочка другая подобных выгребов до этого явно недостаточно чтобы принять всех нуждающихся так сказать тихо мир заглянул вниз торжествующе зуркнув на Ратибора в гордом одиночестве сидевшего на пятой точке у одной из стен прямо на земле ради такого пленника пору освободили от других узников раскидав их по соседним ямам ну что поговорим по душам рыжебокий Ох, давненько я ждал этого момента. Ежели есть чего проловить, так гутарь ни тянитушка ничка за пупочек, равнодушно буркнул молодой богатырь. Пыль сражения остался позади, и весь ужас произошедшего наконец-то накрыл Ртибо разголовой. Марфа, Борислав, власта он ребил их по щежи жизни и не уберёг, не защитил, не сдюжил, а может, сам и погубил. Не рыхнел он тогда в горячке после победы над одиннадцати ослямами любимую фразу про собак, глядущий отвалил бы, как и обещал в случае поражения шалмахов идис со своим воинством. Теперь же гадать, докарить себя можно до бесконечности, а еще ведь Святослав, Емельян, Мираслав и Яромир сгинули кто вчера, кто сегодня, почем зря. Про Святозара, добродубы, злату и жильку лучше уж и вовсе помолчать. Тягостные думы снежным бураном кружили в голове Уртибора. Сколько я потерял нынче? Ерстов на лапах не хватит, чтобы пересчитать боги за что, сварок в перун, в велес, чем я не угодил небожителям? Неужели я плохо сражался, или еньто просто ваш облаж над простым смертным так поизгаляться, проверить, сколько горя способен выдержать человек и не сломаться при этом? А я не хочу взваливать на плечи подобное бремя. Посему прошу, заберите меня тоже к себе в чертоги. к моей семье добра да тем по блату зачем мне жить одному не мило мне всё стало на этом свете хоть в петлю лезь но ведь даже удавиться не получится ибо с пеленали ах и младенца точно надо мной боги не добро шуткой одолеваю могучего великана горестные мысли ротибор вотчаяние откинул затылок к берёзовому бревнушку в стенке позади себя прикрыв глаза от той взбучки что ему устроили ставшие похожими на две узенькие щелочки всё тело нищадно согнуло как будто по нему-то бундиги хоросаков промчался и вдоль поперёк кандалы с рыжего медведя стаскивать никто и не думал как и приглашать к нему знахаря выживет этот зверёга хорошо а коль сдохнет так ещё лучше рявкнул перед уходом геркант лично проверивший в каких хоромах пристроили не в меру строптивого русича надёжны ли оковы Не получил ли ночью в побег буйный молодец? Военноначальник всё никак не мог простить Ратибору за губленную им сегодня сотню дружины ослямов, а также его дерзких речей и брошенных в физиономию правителя Идиза на дворцовой площади. А ещё Геркан подозревал, и не без основания, что нашёл того силача, кто одним ударом топора разрубил надвое его младшего брата Бойвориса, возглавлявшего охрану принца Шиноза в великом караване. Наверняка ведь про этого дикого зверя и вещал в тронном зале ну режима нынепокоенный купец Сирукан. Ибо если не он, то кто тогда? Доказательств нет, но подходит идеально. Да, пожалуй, только этот гигант и смог бы одолеть моего мастеровитого братишку. Но прирезать я его не могу, пока местный рыжий медведь под защитой Джушукана. Эх, ну напакостить-то хоть можно. Мурачно про себя размышляя, как он в будущем отомстит убийце Бояриса. Полководитель для начала решил наказать непокорного пленника, не пуская к нему целителя, да не снимая цепи на ночь. Мелочно, да, но эффективно. Неприязненно швырнув в сырую холодную яму бурдюк с затхлой водой, доломочь чёрствого ржаного хлеба с чувством глубокой удовлетворённости, Гюркант вышел вон из тюремных застёнков, наказав притом верным окарам больше не поить и не кормить сегодня спесивца. Ну и само собой, велев не спускать глаз с рыжебородого витязя, те и не спускали. Но горсть серебра, насыпанная каждому из захоронников подставленной за гребущие ладошки, вынудила их сделать вид, что тихомир они в упор не замечают. Про посетителей ведь им ничего сказано не было, а раз не было, значит и непротивоправно дозволить чужаку нанести визит острожнику, благо этот верхлявый пройдуха, вроде как уже и своим стал. Врас очередным вассалом подлегдился на побегушках у их великой империи. Посему решили восы ничего дурного нет в том, коль перекинуться между собой напоследок нежными словесами два доброжелателя, что и более им свидется, ведь скорее всего и не суждено. По крайней мере, так рассуждали сами шалмахи, впуская к поленью к незваного гостя. О, ты даже пока место не представляешь, рыжени да тёпа, сколько всего у меня имеется, что выложить треба. Накопилось, понимаешь. Тем временем со злостью про кудахтал главный советник, неторопливо прохаживаясь вокруг ямы. Сколько времени, сил и средств я угрухал на то, чтобы свалить тебя, ну и Святослава до да кучи, вместе со всем вашим окружением. Тихомир вдруг восторженно загоготал, упиваясь пьянящим чувством победы над своим могучим оппонентом. Но ты не бойся гореть желанием расчухать, чем мне так насолил, а я ведь победую, за сим и припелёхал суды. Но ну, начну я, пожалуй, из того самого момента, как все завертелось, а именно с вашего судьбоносного знакомства в четырех копытах с Крямзеем. Помнишь такого купца? Вот-вот, с него все и понеслось, как старый шаг по ухабам, за хвост прикрученное к затку убойкой колесница. Ведь именно тогда ты, болда пустоголовая, и нажил себе в моем лице лютого врага. Три года уж минуло, а до сих пор у меня свербит в причинном месте. Как вспомню, какой барыш я потерял из-за тебя. А всё потому, дубинушка ты меня отёсанная, что с купчишкой тем вообще дела у нас имелись. Смекаешь? Наше братство ночных люхадеев через него сбывало в Орёлграде, не посильным трудом нажитая тутова, либо в столице Миргородского княжества, сбагривая то, что нафуровали в Ниже, да в её окрестностях. Ён-то верх глупости несуветный. А вот в Орловском гнезде, аль ещё в каком другом городёшке, То ведь совсем другое дело. По сему было в обозе торгаша и несколько наших тяжеловозов до верху груженных всякой всячиной, вроде мехов сабалиных, до да тряпок шелковых, а также парочкой особоценных ларчиков с камушками драгоценными и доброй торбой, забитой под завязку украшениями до да пабрикушками разными, украденными, вымененными, изъятыми за долги, отснятыми стуловищ уже отчаливших в мир иные неудачников. Ты вообще представляешь себе шатунец? Сколько там богатств плескалось по закромам, а? Выручка нашей Миргородской шайки за целый год и все ленто у Кремля изъяли в атачнике Издеслава, когда закрыли торговца в темнице местной, а после на плохо отправив. А из-за кого Барышника заперли в остроге, не подскажешь? Правильно, из-за тебя, Верзела-рыжий. Из-за тебя ведь как бы не подцапались вы с купцом Уфиофаном, Святослав не стал бы проворачивать свой трюк с четырьмя мешками. Что доверил передать Изи с Кремзием? Здорово, чего уж душой кривить, сыграв на жадности последнего. Лавочник, конечно, тоже дал, бараналочный. Это же надо было догадаться прикарманить себе три тюка с подарками. Тупее он оказался, чем я кумекал про него. Попался в расставленные селки, ах и зайка глупенький. Да еще на княжнем судилеще в Орле в тереме все закрылого самодержца выпал с обвинениями против тебя до твоих дружков. Когда ему по-хорошему тише воды, ниже травы сидеть надо было, и не высовываться никуда, в логарыцы в пушку по самую маковку. Вот бестолочь и себя сгубил, и наши цацки не уберёг. Бывший главный советник Святослава тяжело вздохнул, по новой переживая потерю награбленного загод, после чего удручённо продолжил. Привлекать Орловских братьев к своей проблеме я не стал, ибо чего уж сейчас греха таить, не всё в общую казну тёмной гильдии отдавал. Иента бы обязательно всплыла, коли удумал просить их о помощи. Ведь значимый кусок пирога я себе, так сказать, на пропитание откладывал, на безбедную старость своим внучатам, коих у меня правда пока мест нет и не планируется. Но ну, не в иентах суть, а в том, что решил я своими силами попробовать воротить честно заработанное, да не срослось, ибо власть нашей ячейки лишь в миргороде весомела. Ворловская столица мне так и заявили местные дружинники. Молнию каста нам про хинди замухршисты. У себя там дома требу чего угодно. А ворел Гради, ты никто и звать тебе никак. По сему шлепай когда дому до хаты, пока бака не намяли. С холка и в довесок. Ну не скоты, шакалы пернатые. Ну и что мне делать было? Пришлось возвращаться ни с чем. Тихомир неожиданно подпрыгнул, взвизгнув при этом так своим тонким голоском, что казалось уши заложило у всех вокруги. Нынешний вожак ночного братства явно уже не опасался, что его кто-нибудь может услышать. Ты хоть представляешь, какой ента был позор. Сколько срама я натерпелся. Сколько насмешек и оскорблений выслушал от того же Туруза, да чтоб его сгнившими телесами черви земные подавились. Причём отчитал он меня при всех, как неродивого зелёного мальчонку. Вот ведь гата. Чудом оставил во главе мирградского крыла душа Губов при условии, что врачу всё утраченное. Погонь такая. Ну ничего, я с ним поквитался твоими лапами, а таман разбойников успокоился, снова гадливо расплывшись в мерзкой херватой улыбке. Но «Ну, не будем забегать вперед, мы все по полочкам разложим, то бишь по порядку. Итак, Тихомир пребывал в каком-то нездоровом возбуждении, явно неоднократно представляя себе в грезах сонливых подобную ситуацию, когда выскажет рыжебородому не другу все, что у него накипело за три года. И вот свершилось. Могучий оппонент повержен, избит и надёжно скован. "Почему можно наконец-то и речь ей вытолкнуть?" благорепетировала на её очевидно не раз и не два. Итак, к Святослову в советнике я напросился, давтёрся затем в доверие без особых проблем. Как раз тогда было дело, когда ты с ним поругался, да на первую заставу отвалил, то бишь в ссылку по государеву указу. Иромир в то время в горестном запое свои тоскливые будни скрашивал в четырёх копытах. После чейной выходки Куряна, подпортившего свадьбу к полу Мирославу и Верие, проник на линию в самый разгар празднества в хату Коеводе, да лехим душагубом был правая рука Жда на зайца. А чего уж там, какого шороху в сталицы навёл? Прям любодорого. Это я ему, кстати, подсказал, где избушка Еромира находится. Хотел поначалу на твою халупу указать, да решил, что перво-наперво надо б на почву из-под ногу княжеского воеводы выбить. И не ошибся ведь с расчётом, Тихомир довольно причмокнул, придавшись приятным воспоминаниям. Ну так вот, о чём я? Да, третий ваш, самый мелкий Мираслав, то бишь, тоже от князя отдалился, похоже из-за несогласия с решением властителя сослать тебя на первую заставу. Вот и получилось так, что правитель мирграда одиноденёжник остался без друзей до да советчиков, а тут я очень вовремя объявился, представился, предложил свои услуги. Да-да, рыжий зубар. Святослав знал, кто я. Посему, кстати, может и приблизил к себе. Уж больно он нашего брата обожал да опасался на мой взгляд сверх меры. Но мне ён-то только на руку сыграло. А вам он не сообщил, кого пригрел, ибо очень боялся порицания от троих своих лучших дружков. Вы бы явно не одобрили подобного мне человечка при князе, в пух и прах расколошматив его честную, в принципе, душеньку своими негодующими фе Он, по-моему, потому и пить-то начал так сильно, глуша совесть в хмелю и бочувство вины, недосказанности, нужда у тайки терзала его порядком. "Уж я-то знаю, сам государю охотно подливал годовухи с пивом до кислухи богряной, а после сочувственно выслушивал пьяные жалобы по поводу того, как тяжко в очи вам зёркать, скрывая неприятную правду". Никихамир радостно хрюкнул, глядя на то, как помрачнело лицо Ратибора. Мазакем продолжил изливать откровения за откровением на рыжую гриву молчаливого витязя, давно уж произнёсшего свои последние слова. Ну так вот, как же я вам на пакость решил. В принципе, насколько понимаю, вы и сами дотомкали. Да-да, это никто иной, как я, собственной персоной, сообщил Курьяну про ваш поход двухгодичной давности в Борград. Тот самый, когда вы с Емельяном и Златой отправились с сопровождающими якобы к жениху Белобрысах Нижний Признаться, рассчитывал, что собранная куреном шейка на шитов вообще под 50 носов разделает вашу братюю по дороге без особых проблем. Да ошибся я, недооценил вас дуболомов. Знатно, конечно, вы их всех там положили в дальней дороге, превратив тамошний кабак в кладбище. Ну, что теперь поделать? Мне свезло разобраться с вами по-быстрому. Тогда я начал осторожно выливать князю в уши нговоры на тебя. Мол, не управляем, не уважает Не ценят особое к тебе отношение, приказов не слушают. Под хмельком, капля за каплей, хорошо барабанил тот яд по ушам востелину, и я тебе доложу. Кстати, насчёт яда, прервал монолог изворотливого прощелыги, а заодно и своё молчание, Ратибор. Раз уж дошли до него, никак не могу разуметь. Яко же ты князю умудрился дважды в жертву отравы подсыпать? Тебя ведь не было в тереме при второй попытке отравления. На пару с бродягостом что-ли действовали. Он, как помнится, в свою очередь отсутствовал в замке при первом покушении. Но как вы попали на княжескую кухню? Емельки ведь прав, это ж святая святых, куда пускали лишь избранных, то есть особо доверенных, коих по пальцам одной руки можно было пересчитать, да еще лишние персты я после оставались. Стерегли на входе встряпашную жесткую пару верных, как собаки дружинников, таракан не прошмыгнет. Ахахах, ах, ах, ты так ничего и не понял, тугодумный рыжий черепок! Тихомир громко заржал, а кисивый мерен перед слушкой. Это была она, дурашка-то глуподырый, она. Доступ ежедневный на кашаварню ведь кто имел? Радислав с его поварятами, князь да княгиня, конечно же. Главный советник наслаждался в раз побелевшем от шока лице мротибора пораженно выдохнувшим. Брешешь, собака. А вот и нет. С чего бы мне сейчас лгать тебе? Наоборот, всю правду изливаю, как есть, прошептал Тихомир обиженным тоном, впрочем, тут же повеселев. Государня, конечно, та ещё зараза хитрющая. Слышал я, как она в обморок, да ещё плюхнулась тебе на ручки, разузнавше про смерть Святослава. Ха-ха, вот притворщица, талант однако. Но, возвращаясь к нашим баранам, Лютик тогда подгадала грамотно, Яду подмешала как раз в те денёчки, когда вы все трое с визитом у её муженька во дворец сиживали. Ну, чтоб на вас навести подозрение. А после сама и натолкнула невысоким намёком князя на мысль, что, кроме трёха его лучших друзей, никого в тереме более не являлось к нему в эти злополучные дни. Мало ли, прямо за столом могли чего плеснуть, аль кухарей подкупили. Неплохо придумано. И будь я проклят, ежели у Святослава не зародился червячок сомнений насчёт вас. Пусть и на мгновение другое, но енто уже дорого стоило. Лютек не могла. Зачем ей это? Выдохнул Агорошин Ратибор, все еще пытаясь убедить себя, что плугавый прохвост ему врет. Да она у святого за пазухой, как за каменной стеной обитала. Ты знаешь, что изначально Лютека была против своего брака с князем? Тихомир вопросительно покосился вниз, в яму наскованного Плиния, явно обескураженного сыплющимися на него откровениями. Не ведал, как погляжу. Будешь смеяться, но она боготворила Борягоста, по крайней мере, в юности. Первая любовь всё такое, хи-хи. Лютих совсем молоденькая была, а тот видный, статный витязь, турнир там какой-то в змееграде выиграл, да не единожды в лучах славы купался. Вот у них и завертелись шуры-муры. А тут Святослав в гости пожаловал, ну и положил глаз на прекрасную фею. А то, что белокурая красавица очень хороша собой, отрицать нет смысла. Пары из них достойно обрисовывалась. Ежели бы ни одну, но замуж за владыку Мирграда страптивая девчонка не хотела идти ни в какую, но её отец, той слов правитель Змеинного города, всё же настоял на браке, ибо союз выгодный с какой стороны ни глянь. Не то, что с её безродным обережником Лютега после долгих раздумий всё же скрепя сердце согласилась тогда, но с одним условием: Что брат станет ее телохранителем в Мирграде? Именно рыжий, ты делаешь успехи в построении логических цепок. Тихой мир съехидцы кивнул. Официально это было требование Тайслава к Святу, но на самом деле подобные условия выдвинул как раз Лютега своему бати, и тот вынужден был пойти на это, чтобы не портить отношения с мирградским властителем, страстно лкавшим данного брака. Но, вроде госта, за своею неглядной, хоть на край света готов был отправиться, ибо верен и предан ей, как пёс, почему без раздумий за Лютиком и последовал. Хотя лишь Вера с ведает, чего обирежник устоила на протяжении стольких лет, каждый божий день лицезреть свою обожаемую с другим мужчиной. Но влюблённый поуший Святослав с детской наивностью уверивал в объяснении того слова, вещавшего, что просто хочет, дабы рядом с дочерью находился проверенный витязь. Ежели бы нынче уже покойный князь расчухал, что Янта условия не ее отца, а егошне избранницы, наверняка бы сразу заподозрил неладное и насторожился. А так, Демидья, вы с Бродиго стому били? Дак умекал такие. Молодец. Лучше поздно, чем никогда. Погано склавился глава ночного братства. Янта ведь Лютега заказ Кулбаха повторила на твой качан. Да благану до да кучи еще приплила до веском. Насолили вы на пару с этой старой качергой тогда крепка государыне, когда вытащили ее супружника с того света? Ну, когда Мильванес еще над ним свое темное колдовство совершил? А как ревела-то, как ревела над его кроватью, когда князь там от боли корчился? Люба дорого было позиркать, прям даже я чуть не уверовал, хоть точно знал, что она в душе желает, чтобы то так очурился. И ведь енто весьма радостное для нас событие почти случилось. Владыка совсем плох был, и тут ты медвежара. Мало того, что спасфы это слово, так и Лютику нахамил прилюдно, дурае обозвав при всех. Она, горда, своим равная, взбелилась страшно, конечно. Как итог, заказ в ваших рядах. Хи-хи. После, правда, она попыталась для вида примириться с тобой, чтоб в случае чего подозрение с себя снять, ежели кто попробует докопаться до истины. Ну, перед самой отправкой в бобруйку у ваших Снерослава имелеитулович, припоминаешь? Заодно, между прочим, и тебя подвела под недоверие, как бы ни нароком чмокнув в щёку преследователей, а воз пригодится. Изгодилась ведь. Святослав опосредован сцену ревности разыграл как раз из-за того двусмысленного поцелуйчика, непрозрачно намекнув тебе, за что отлупил жену. Заодно вёл опасный разговор в сторону, свалив на ворградского торговца Савросия вину за заказ твоей лохматой головёнки. Демидий вечером знюхал о чём твою просилу косолапый Да как на духу выпалил князю, что янта супружница и воинная повинна в бесчисленных толпах безмозглых лиходеев денно и ночной шастающих за рыжей башкой одного небезизвестного могучего таптогина. Святый прикрыл задницу любимой женушке, решил, что лютик так осерчало на тебя из-за преснопамятного оскорбления ее высокородной персоны. Но ну, а ты повелся на княжье наветы простофиля. Из-за этого вы демидия и зажмурили. за то, что проведал купца по костных гулижках государни, вопросил снизу напряжённо ратибор. Именно тебе услужить уж больного он хотел, полезным быть мечтал, ибо уважал без меры. Тихомир поморщился, как будто ему на зудящей щеке кипяточка приснули. Почему не поскупелся барышнюк? Он умудрился подмазать серебняками одного из моих разглядеев, Живана. Тот всё и выложил димедию недоумок. За что уж давно червячком на завтрак отправился. Но о тебя в граде-то слава богам не было в тот момент. Смель Ванессам в проклятой долине отношения выяснял. Ну, Таргаш и метнулся по шустрому к Святославу, как то ему и велел в случае своего отсутствия. И что и? Дуринда рыжебокая не допер еще что ли? Этот князь нас с бродягостом и отправил по купеческую душу. Тихомир утробно рыгнул, наслаждаясь видом замолчавшего, гурума уставившегося в земляной пол витязя. Колыхи его былижжаты так, что ногти до крови впились в ладони. Демидрий заявился в терем весь такой нарядный, да и не шибко-то умно бахнул государю в лоб, мол, енток книги не я заказал нарыло рыжего медведя повторно свариганила. И что правителю было с этим знанием делать? Накол жену насадить. А лютега мать его детей не забывай. Может, не все они от Святослава, конечно, но это уже другой вопрос, хи-хи. В общем, отпустил ладохоловчника на все четыре стороны из палат своих, ибо прямо в трапезной придушить не решился, хотя очень хотелось. Но сдержался, ведь уж больно много народу лица зрело воочью, как барышник на приём заявился. Объяснять о посля пропажу Демидия в замке представлялось нашему самодержцу несколько затруднительным. Но ну, после ухода латошника, в накатившей лихорадице княжеску мекал что купчик все тебе расскажет в тот же миг, как вы встретитесь с ним по возвращении из похода вашего дальнего. И как бы ты поступил, коли вы знал про такое? Дворец с землей сравнял, аль сам по дне ведаешь, что натворил бы. Вот и святу оставалось лишь гадать. Но ничего хорошего, мягко говоря, затем явно бы не случилось. От того у него разум и помутнел. Затмение нашло, как он после с досадой признался, пред тем спора выдув парочку другой литров медовухи. Ну а я тогда как раз в Тереме оказался. А Святослав Федь, как я уже упоминал, он отлично осведомлён был, кто у него на самом деле главный советник, хи-хи. Велело он мне тогда взять с собой кого-нибудь, ежели понадобится, догнать барышника и навсегда убоюхать, но так, чтоб на ограбление походило. Ну а я и рад стараться, ха-ха. Бродегоста выцепил, досиганули да мы следом за Демидеем, нагнав того в Соловином переулке. Ну а далее это знаешь, что было? Нанесли каждый по удару, дабы обоим замазаться в деле. Подрезали кошелек с золотишком и тихонули резко прочь. Хотели ещё перстень с цепочкой стянуть для правдоподобности, да решили не рисковать и времени не терять. Центр Мирграда, как никак. Торопились мы очень, ибо зайти в переулок, а льва кошка выглянуть в том мгновении имел возможность кто угодно средь бела дня, ведь творили бесчинство. Да даже пере него могла сподобиться ставимки распахнуть в любой миг. И всё, пришлось бы и свидетелейнце убирать. А оно нам надо? Янта уже не без шума и пыли, как нам княжи велел. Потом и мотанули шустренькими мышами мы оттудова, не до конца обобрав это пузатое тулово. Может и поспешили, но чего уж теперь горевать? В попыхах и не такие оказии происходят. Тихомир неприятно хихикнул, как будто вспомнив что-то забавное, и принялся вещать дальше. Но ну, Святослав в то же время, не удержавшись, влетел в опочивальню Лютеги и знатно отметелил ненаглядную жёнушку, забив тем самым очередной гвоздь в крышку своего же гроба. Она ж все по брекушке своей нам тобев ночного братству отдала в оплату заказа ваших сблагонаде тыкавок. Всё, что князь ей надарил за долгие годы совместного житья-бытия. Вот тогда владыха окончательно убедился, что Димидий ему не наврал, а того и расверепел позже прежнего. Да уж досталось Лютику в тот раз изрядно, конечно. Хорошо хоть не прибил наглухо ее с горяча. Ну а спустя несколько дней и Бродигоста упек свят в темницу, ебо уж больно кровожадно тот зиркал на правителя. Вообще я телохранитель государыни хотел по возвращении с убийства купца, как увидел избитую любимую, сразу в покоях повелителю мир города завалиться. Да Лютига не без труда, но удержала своего благоверного, не дав ему совершить ошибку непоправимую. Поещало Браду, что совсем скоро поквитаются с мужем. Ну, а князь же тем временем состряпал слух, допустил его по меру, что избил супружницу, а Брода в пору пупёк, потому что заподозрил обоих в измене. Ну, мол, преревновал, с кем не бывает. Ведь надо же ему было как-то объяснить произошедшее вам до да народу, совсем отмучаться не вышло бы, хотя срам, конечно, еще тот. Но лучше уж так, чем вскрыть правду о делешках не в меру обожаемой жинке. служанок её ещё чуть погодя отлупил до полусмерти за то, что не прочухали, не доложили о тёмных помыслах супруги, также упрятав опоследде в чушек в темницу. А они не знали, хи-хи. Не лично Лютя к ведь пришлиндала. Что и не так глупо. Ко мне от имени княгини вроде гост тайком наведался. Мало того, ещё ранее она прислужница так запужала, да выдрессировала, что чумачки докладывали Святославу или что, что велело им государьня. Все ведь понимали, для чего князьок к жене холопаек своих приставил. Не помогло. Где глава ночного братства задумался на минуту о чём-то своём, а после вдруг втрепенулся, явно вспомнив, зачем сюда припелёхал. Но князь, конечно, не докумекал, что янто Лютега ему дважды в жратву яд цепанула. Иначе точно бы пришиб. А так же не допёр, что это на кулбах у сливала важные сведения. Ведь под хмельком у Святослава язык развязывался добро. в том числе в присутствии своей змеюки, что на груди пригрел. Наболтал он ей лишку, не раз и не два, зачастую по утру, даже не вспоминая об этом. Откровенил, конечно, княжа зря. О чего ни рассказывал, так она сама подслушивала, а лебежник её в тереме ведь и в заправду лас потайной в древней кладке имелся. Ты правильно докомикался до этого. Святослав в своё время о самом у летеги и показал, на случай ежели трева будет свалить срочно. Ведь по итогу за стеной града ведет тот туннель в укромное местечко. Нынче правда засыпало тот ход секретный и знатно, как и казну. Эх, замаемся разгребать теперь еще. Тихомир досадили вас плюнул, скорчив недовольную мину. Похищение сокровищницы явно не входило в его планы. Почему прекратили попытки отравления? Раздался снизу глухой голос рыжебородого витязя. Боялась ли Тега, что попадется? Именно. Свет, ведь после второго раза такую проверку суровую ученю, что чуть было не раскрыл её. И как мне кажется, даже чего-то заподозрил. Тихомир отвратительно хрюкнул, затем ещё и газ запустив грамоподобно. В общем, Лютек решил не рисковать более. Да и в кулбах дал мне отмашку, что хорош, на третий раз словят как пиддать. Я посредничал между ними. И Смишка в Дубкино, и Лютек на корабле. Ну, когда мы к Совросию наведались пару раз, Первое бродягос на воял, про которого все кумекали, что он где грамоте не обучен. Ха-ха, вот лапушки даже не удосужились проверить. Главный советник омерзительно ощерился, явно смакуя неизвестные Ротибору подробности заговора. Но ну, второе, после того как ее обережников упихли в темницу, уже лютик на воял, причем самолично, что собственно с ней случается крайне редко. А того и не смог Емеля почерк признать. Ибо, по-моему, лишь Святослав видел, каковы у нее закорючки. Но на всякий случай государенья во время свадьбы этого непутевого канопатого обормота проникла к нему в опачивальню, да выкрала ту весточку, дабы на очи муженьку не попалась с ней нароком. Князь и так ей доверять перестал от слова совсем, посему не хватало еще новых потрясений. Даже думал порой, куда бы Лютьегу сослать, в какую обитель далекую, что для княгини было смерти подобно. Зачем всё-таки она затеяла всю эту круговерть? зло рыкнул из ямы Роттибор. Чего не жалость-то мирно складыкой? Неужели только из-за того, что с брадегостом хотела всю жизнь боками тереться, а лишь ещё чем не потребным? Ты знаешь, я сам поначалу задавал себе этот вопрос, довольно протянул Тихамир. И не сразу, но до меня допёрло. Конечно, не только из-за их изврад омотношений. Дело в том, что Лютик очень любит властвовать. Просто обожает. Смекаешь? Ей править хотелось, править. Полагаю, именно поэтому она после долгих раздумий таки дала добро на брачный союз. Ибо дома белокурой красавицы ничего не светило. У Лютегии четыре родных брата и даже у самого младшего шансов на престол змеи Града куда как побольше, чем у нее. А тут возможность стать женкой самого Святослава подвернулась, то есть немного не мало до второго человека в мир городе возвыситься молниеносно. Думаю, Ента склонила чашу весов в сторону супружества. Стало, так сказать, определяющим в принятии решения. Ведь второй может в любое мгновение стать первым, коли им не счастье какое приключится с самим государем. Ну и первый в очереди это не пятый, точно тебе лякаю. Тихомир присел на стающий в недалечь старый табурет и, явно под устав расхаживать туда-сюда, и продолжил откровенничать. Ну а расчухал я Ента -то тогда, когда вы в забытые пустоши отправились. Княж жить с вами у Пелёхов оставил заместо себя нелюбимую прилесницу, Владимиру, какого-то несчастного главу городской охраны. Ха. Надо было видеть перекошенное от ярости личико лютика, ставшее походить на противную харю какой-нибудь дряхлой ворчливой мымры. Мне аж не по себе сделалось моментом. Но тогда-то меня и озарило: она, хоть и от власти прямо мечтает заполучить её, да желательно побольше. Князь же, как ты знаешь, свою зазнобу к управлению водченым и на версту не подпускал, считая, что не женское, а енто дело мде. Но окончательно я убедился в своих подозрениях, когда Святослав возглавил набег на великий караван аслимов, вводузив на Емельяна обязанность править мирградом в свое отсутствие на того самого беспутного, глупого племеша, еще недавно не вылезавшего из хмельных загулов, а не на законную супругу. Признаться, я думал, что Лютега, Акинадута через соломинку лигуха лопнет от злости в тот же миг. Святослав же подобными указами лишь загонял в крышку своего гроба всё новое и новое костыли, пуще прежнего настраивая жену супротив себя. Это она задумала стравить Мирград со Слямской империей. Хм, не совсем рыжий. Одного гостя нашего недавнего идеи. Ну и мы приложили руки. Тихомир тошнотворно за улюлюкал явно довольный собой. Я и Лютик, как вникли в план, тут же поддержали. Далее уже вместе спланировав что-то да как. А изначально просто хотели вас с варягами столкнуть лбами, ибо врагов мирград нажил в их лица. А знаешь каким образом? Всему виной тот же поход ваш в забытые пустоши. Помнишь тамошних данов, что заявились к Раиму с вами повадаться? Ну, от которых вы еще местное население Харликов освободили? Так вот, вожак Северян, ярл свер, которого ты предсечи ваши в ваших поединке одолел, родной братишка, кого бы ты думал? Олафа. Прошились его спору, ободневленный рев растерянного богатыря. Ну, конечно, тот-то -то мне руже его казалось знакомый, хотя я мог бы поклясться, что раньше с ним не встречался. Теперь я понял в чем дело. Разве что чуть помладше. ну один в один харя с братом егойным с тем самым, которому я череп раскроил до того, как зарубились наши дружины в землях йтунов вот дерьмо а я всё никак не могу разуметь, почему мне мерещится, будто я нашего гостя лица зрёл ранее. Неолов, оказывается, вспоминать надобно было о Свере из западных пустошей. Подзабыл, каюсь. Эх, уж сколько рах предомно и за всю жизнь промелькнуло. коих в чертоги запулил. Немудрено кого-то и запомитовать. Тем более они для меня все уж на одно рыло давно, где хитро придумали дей маеду. Сыскали, значит, своего братца, да чтоб сворок вас заговорщиков ушло задох, по маковку в болото похучее Кувалды забил, а после ещё и попрыгал на темечке. Братибург грязно выругался. Молодец, додумался. Возьми с пола пресневелую ковригу, да пожой уже, заслужил. Тихомир снова расплылся в мерзопакостной улыбке, после чего наклонился к решётке, перекрывавшей яму, и тихо зашептал на этот раз средьё, чтобы его речь не докатились до скучающих у входа ослямов. Но ну, он сообщил братуку Песмешкам, кто повенен в гибели его горячо любимого родственничка, уже я, лично накатав соответствующее посланиецо. Да вот печаль Не по зубам варяга Молофа было одним с мирградом тягаться, посему их главарь и придумал, как с князем поквитаться за Йотенхейм. Всего-то пришлось соблазнив богатствами несметными уговорить государя в набег пойти на великий караван аслианской империи, конечно, не уведомив, кто они на самом деле такие. Ну и естественно, умолчав про то, что сам наследник престола тот обоз возглавляет, варяги же его и хлопнули на рожна и изувечив, да надругавшись к тому же. Чтобы как можно в более неприглядном состоянии его тула во домой приволокли. Ну, освалили все на вас, естественно. Шамкуют император Адис в ярости дикой пребывал, когда ему сына в таком непотребном виде доставили. Велел четвертовать всех тех из сопровождающих, кто по его мнению не помешал убийству. Ну, а после ослы начали готовиться к походу на Миргород. Да, да. Ловко все провернул Олов. Ничего не скажешь. Ну и мы поучаствовали в заговоре. Связались с Сидизом да его ближними, обязались вернуть награбленное и платить дань исправно при условии, что легион государние оставит. Ну и предложили помощь во взятии города, ежели владыка Слямби пообещает, что не разрушит нашу столицу до основания, да не вырежет народ под корень. Тот сначала кочевряжился, но потом дал такое слово. Так что ты ещё благодарить нас должен. Можно сказать, мы вообще спасли наше княжество от уничтожения. Благодетели выскользли, юдрить колотить. Да если бы не смерть сетослава и измена ваша, и ещё неизвестно, как всё повернулось, дал бы поутру князь указ совершить срочную вылазку, до да Сноску развалить здоровенные вражеские камнеметы, и все последующие события по-другому развивались бы, однозначно наверняка отбился бы Миргород и до зимы дотянул мутромчаю. Но ну, а там мы уж поглядели бы на теплозадах Мрачно пророчал Ратибор, сам себя прервав на середине предложения, после чего сухо спросил: "Кто государя сгубил? Никак тамошняя ведьма, ни без помощи магии, естественно, во дворец просочившись". "Ага. Она же, кстати, как я понял, смогла окончательно склонить свята к принятию решения о нападении на великий караван асламской империи. Не спрашивай как, я сам в этом не разумею ничего". Обмолвилась лишь мимоходом, что Мильванес в тёмный мак К самодержцу нашему стёжку мысленно и протоптал ещё хомни заросшую. И что Урсule, то без горбатой волшебницы, пусть и не без труда, но удалось ей насшибать даже на таком удалении. Может, через вещий сон внушила нужную думу? Я точно не ведаю. Ну да енто уже и не важно. А Святослав после такого злодеяния все равно приговорен был, ибо его башку мы и дису обещали. Повезло князеву, что относительно быстро представился Перуну. Так, ежели бы живым взяли, подыхал бы он мучительно ни одну седмицу. Но Урсула, его околдовавшая и умертвившая очень могущественная чародейка, тихо мирготливо расхохотался. Тот -то, от отвая ворожея решила не высовываться и правильно сделала. Хотя государи отправлял к ней посланца с прошением о подмоге, когда вы с ним в ссоре были, но отказала благона, надумав отсидеться в своей глуши до да поберечься. Либа, похоже, понимала, что явно не справилась бы с такой сильной противницей. Соображает Хручёв ко дрябле, когдась рыпаться из своей норы не след. Но ничего, мы её выковыряем оттудова со временем. Смотрите, клыки не обломайте, пробурчал Тихоратибор, затем уже зычно рявкнув: Емелю, ты прыгнул. Ну а кто же ещё? Догнался он, прибёг в Терем на Медни и как ошпаренный начал поваряд доватажников расспрашивать. заходила ли княгиня встряпашную в те 2 дня, когда егошнего денег к удражайшего потравить пытались. Служивые с кухарями и подтвердили, мол заглядывала. Повезло, что после ей мельёнок к Святославу сразу нерванул. Похоже, из-за отсутствия доказательств, а помчался к тебе навстречу. Видно, поделиться хотел догадкой, да обмозговать совместно. Чего ж далее делать с такими невероятными подозрениями? Ну, Алётик, шустро сообразив, что ничем хорошим для неё енто не кончится, За слава ко мне Гонца с нижешей просьбой, немедленно посодействовать с кляпом для неугодного княжева племеша. И желательно, чтоб затычка была железная, длинная, да острая. Главный советник расплылся в злобной улыбке, впрочем, тут же слегка приуныв. Но единственное повезло имели, выжил. Так-то я в сердце метил, и обычно моя рука тверда и точна, только споткнулся этот лапушок не вовремя. Почему и прошла булатная игла чуть ниже цели. Тихомир раздосадованно скривился, но тут же Гнусова прокрякал: "Впрочем, ему всё равно, край либо завалило там весь этаж, в том числе и покои с твоими домочадцами. Обрушило терем по самые козиматы. Теперь вот золотишка куча надобна на восстановление, аль вообще на постройку дворца сновья, ибо негоже владычеца в развалинах сиживать. Поэтому перво-наперво отгрохаем замок. Хотя нет, сначала казну отрутить необходимо." Я уж у государя не главным советником подредился. Надо бы на уже планы строить. Похоже, эта должность мне, как новый кафтан, прямо к лицу. Тихомир, потерпев в задумчивости жиденькую бородёнку, собрался уж было предаться пространственным размышлениям о том, с чего же начать свою службу у властительницы, но резко передумал. Вдруг стремительно отскочив подальше от решётки, напугал главу тёмного братства глухой звон цепей. Этот Ратибор поднялся, или не во позвякивая оковами, прошелся по земляному полу, разминая затекшие мышцы. Тихомиру, боявшемуся рыжебородого витязя пуще самого лютого пламени, этого оказалось вполне достаточно, чтобы сгнать прочь от ямы. Хоть и понимал головой исклейский мерзавец, что из раненному, избитому, измотанному до да закованного в кандалы воину никак его не достать из поруба, но инстинкт самосохранения взял верх над разумом. Прыжок вышел знатный. Тем временем давно уж стемнело, и лишь полная луна да пара слабо чедящих факелов освещали яму с одиноким пленником. Ратибор задрал рыжую гриву и молча впился в очи вновь осторожно подошедшему крешотке Тихамиру. Плугавый негодяй невольно вздрогнул, столкнувшись взглядом с пробивающимся из-под фиолетовых кровоподтёков синим яростным огнём. Ловко на вознике во вселенто провернули: ничего не скажешь. На удивление бесстрастным тоном произнес рыжеволосый исполин. Только одну ошибку серьезную совершили. Любопытно, это какую уже? Тихомиро ни в коем мразе не ввело в заблуждение о ледяной спокойствии дюжего пленника, ибо он прекрасно знал, что это как раз не предвещало ничего хорошего. Вы оставили меня в живых, гадины! Могучий великан угрюмо стаскался. И зря. Произнесенное это было с такой многообещающей, зловещей интонацией, что верчливый пакостник не примянул вздрогнуть еще раз, при этом нервозно сглотнув возникший где-то в утробе липкий комок ужаса. Между тем рыжеволосый гигант наконец взял брошенный ему гигантом мех, добро отхлебнул из него, после чего, наступив на горло собственной гордыни, поднял землянки рюху хлеба, коему как отряхнул от пыли и не спеша принялся ее уминать, присев при этом на место. И не обращаю больше на нежеланного гостя никакого внимания. Похоже, Ратибор решил, что силы ему ещё понадобятся в этой жизни, посему подкрепиться не помешает. Разговор же с главой ночного братства был явно окончен. Тихомир задумчиво пожевал губами, очевидно, чувствуя себя не очень уютно. Ох, не на такой ноте рассчитывал он завершить своё выступление перед затворником. Ты долго там ещё копашиться будешь, окликнул главного советника один из аслямов. По всей видимости, начальник караула. Ночуешь на дворе? Закругляйся или отвали нам ещё по такой же серебристой щепотке монет. Тогда можешь хоть до утра тут куковать. А за отдельную плату еже пожелаешь, даже впустим тебя переночевать в яму кострожнику Колявнику, а к нему как не могёшь с ним распрощаться. Нет уж, извольте, смурно пробубнил дружно заржавшим, словно табун лошадей, аскером Тихомир, споря направляясь на выход из темницы. Ни за какие коржики я туда не полезу, даже ежели они вместо медовой начинки алмазами набиты будут. Ибо чувю я, при таком визите мое здоровье сильно пошатнется, буквально за несколько мгновений. До встречи, рыжий громила, бросил напоследок главный леходей, удаляясь прочь. Еще вас видимся.